Глава 17. Роберт. Я проснулся утром, в отличном настроении, потянулся и развалился на постели, как большой сытый кот. Сегодня злючка придет ко мне исполнять обязанности медсестры. Я для такого дела готов потерпеть уколы в ее исполнении. Накосячит, сама будет ухаживать. Вчера Аристарховна зайти в гости отказалась, ославшись на занятость. Сегодня никуда не денется, останется на мой фирменный травяной чай я пружинисто поднялся привычно сделал комплекс упражнений и ушел в ванную глянул на себя в зеркало и шепеляво выругался создавалось ощущение что ночью все родственники осы пришли и отомстили отнесли меня кулью им мстили до самого пробуждения отек усилился настолько что правая сторона лица онемела а у меня утренняя тренировка которую нельзя отменять я снова вернулся в комнату достал мобильный написал арту что раз он приехал то нечего сидеть без дела. Пусть приведет тренировку у пацанов. Племяннику я доверял как себе». Арт позвонил по видеосвязи, увидев мое боевое ранение, сделал такое выражение лица, словно раздумывал, скорую мне вызывать или сразу катафалк. Странно, но мою новую манеру речи понимала только Аристарховна. Артур, когда я заговорил, испугался еще сильнее, пришлось писать сообщение и матом объяснять, что мои похороны откладываются еще лет на 40. Племянник отчитался, что уже одевается, и готов к труду и обороне. Благословив Артура на трудовые подвиги, написал своим тиграм в наш общий чат, что тренер в ближайшие пару занятий у них будет другой. Снова подумал и написал Арту, что жду видео с тренировки. За каждого из своих пацанов я переживал как за родного. Знал все сильные и слабые стороны, ситуацию в семье и даже оценки в школе. Дисциплина должна быть во всем. И мои орлы после каждой четверти отчитывались даже об успеваемости. Двоечников и троечников я гонял, и Арту всегда говорил, уметь драться – это хорошо, но мозги должны быть в голове, и ими нужно пользоваться в первую очередь. Однако, если мозговой штурм не помогает, то хук слева всегда может исправить ситуацию. Сходил умыться, но от тревоги избавиться не получилось, поэтому тренировку пацанов я смотрел в режиме прямой трансляции. Артик, мой пиздюк, сбегал за ноутбуком, поставил его в зале так, чтобы я мог видеть всех, а меня никто. угать пацанов своим внешним видом я не хотел. В итоге похвалил племянника, который справился с задачей так, словно всю жизнь тренировал, и, успокоившись, вспомнил, что скоро приедет Аврора. Заварил чай с травами, расчесался, снял футболку и приготовился ждать. Когда в дверь постучали, сразу же дернулся открывать, постарался выдать свою лучшую улыбку, вспомнил, как я выгляжу и зачем она пришла, и нацепил на лицо страдающее выражение. Открыл дверь и выдохнул. Ебана мать, Роб, ты спал в муравейнике!» — обалдел мой приятельный Никитос. «Когда-то мы вместе тренировались, а сейчас он служил в прокуратуре и был мне очень нужен как ценный источник информации по Попову и Ильицкому». «Входи», — пригласил я. «Фай?» «Ничего не понял», – заржал Никитос. «Роб, кто тебя так?» Я махнул рукой, мол, не заморачивайся. Вдруг вошел, снял обувь и прошел сразу в кухню. «Так, моя твоя не понимать, поэтому я быстро изложу ситуацию. А ты моргни, если нужна еще помощь». Я кивнул, сел напротив и приготовился слушать. «Начнем с Иллицкого. Иллицкий лазарь. Не знаю, чем он тебе доканал, но обычный барыга, купи-продай. Покупает здание подешевле, продает подороже. Проблем с законом не было, а вот с налоговой были». Но у него там сестра сидит. Порешали все быстро. Не жена, детей нет. Цель твоя какая? Я взял телефон и быстро напечатал. Компромат. Поищу. Но рыть советую со стороны налогов. Если грамотно дело раскрутить, сестра не поможет. Я снова кивнул, а Никитос продолжил. Дальше Попов. Попов Игорь. Владеет тремя кофейнями в городе. А вот этот мутный тип. Я напрягся и впился взглядом в кита. «Пока не знаю, за что схватиться. Просто рожа у него так и просится в протокол. Ты же знаешь, у меня чуйка». «Я знал». «Конечная цель какая, Роб?» Я снова взял мобильный и написал. Эти двое на кофейне моей женщины проверки заказали. Хотели закрыть. Я в моменте порешал, но думаю, сюрпризы будут. «Твои женщины? Кто она?» Загорелись любопытством в глаза друга. Я просто сжал ладонь в кулак и потряс им в воздухе. «Любопытно же!» Снова заржал Никитос. «На свадьбу позвать не забудь!» Я расслабился и кивнул. «Ладно, попрошу кое-кого в налоговой. Если основания найдем, устроим элитскому прокурорскую проверку. А мы найдем, я чувствую. Не факт, что что-то накопаем, но покашмарим от души». Я поднял большой палец. «Попов что?» Сам на проверку нарвался. Я договорился с пожарными. Задолбается штрафы и откаты платить. «Добро!» «Василий разруливал?» Я кивнул. Позвони ему, спрошу, может, там и для нас чего есть. Не переживай, отобьем мы твою кофейню». Я поднялся и пожал товарищу руку. Никитос взглянул на часы и сообщил. «Так, мне идти надо. Придешь себя, набери мне». Я молча кивнул, проводил друга до двери, закрыл ее и решил встретить Ристарховну красиво. Чай заварился как нужно, и вся квартира пропахла травами, которые собирал мой батя. Я достал мед, порезал фрукты, нашел конфеты и накрыл поляну. «По-моему, вышло красиво, даже романтично. Говорить я тоже почти не мог, поэтому сойду за галантного». Выглянул в окно и заметил ее машину. Вовремя. Руки задрожали, сердце хреначило о ребра, а я ржал сам над собой. Налил стаканы чай и пошел в прихожую встречать свою женщину. галантным мля. Открыл дверь нараспашку и встал в проходе с чаем. Глотнул, чтобы промочить горло. И поперхнулся, когда в мою скромную берлогу вошла не Аврора, А очень крупная женщина лет 60. Такая, что, наверное, и меня ушатает, если задастся такой целью. Дамочка прижимала к груди большую сумку недовольно кривила губы. Заметив меня, такого опухшего, красивого и почти голого, хмыкнула, остановилась и заинтересованно осмотрела с ног до головы, нисколечки не стесняясь. Клянусь, я в тот момент сам себя ощущал нашкодившим пацаном под взглядом строгой учительницы математики. — Хорош! — резюмировала она. Первая реакция была бежать и прятаться. — Вы что? — Обалдел, спросил я. — Медсестра, не будем терять время. Ложитесь на диван и оголяйтесь. Где у вас тут можно руки помыть? Ампулы с лекарствами приготовьте. Такой подставы от Аристарховны я не ждал. Не хотел уже было признаться, что ценную часть своего тела я доверю только ей. Но решил, что медсестра меня не поймет. — Я не в Фомопов пойдет! — отказался я, отставляя чашки на обувницу ой как маленький!» Закатила глазами сестра, уже бодрая командующая на моей территории. «Будете. Аврора очень за вас переживает, а значит, я вас вылечу. Еще компресс сделаем!» «А где Аврора?» Полюбопытствовал я. «Магазин пошла. Ложитесь! Не будем терять время!» Так гаркнула женщина, что даже наш комбат бы позавитовал. Эту дамочку бы в армию. Дисциплина в ее дивизии была бы на высшем уровне. «Меня зовут Нина Петровна». Представилась несостоявшийся генерал, вытирая руки полотенцем. «Почему вы еще здесь?» «Я не пойфу. «Почему?» Стефняв! признался я. «Божечки, что я мужских жоп не видела, милок? Твоя ничем не отличается. Ложись давай, а то с такой рожей, как у тебя, и самому на себя в зеркало смотреть поди страшно, да? А ты Авророчку мне пугать вздумал». «В пофибов, а компфлюмент?» Обалдел я от такого напора. Пойдем, болезный. Все мужики, как дети. Ты-то вон какой вымахал, а как младенчик уколов боишься. Да не переживай, я не больно делаю, рука легкая. Пойдем, пойдем, касатик. Я Авророчку с детства знаю, сама ее уколы делала. Она, хулиганка такая, пошла с подружками на речку купаться, и воспаление легких подхватило. Вот ее матушка меня и попросила ей укольчики поделать. А Рори у нас шприцов тогда боялась, ух, как, плакала, когда иголку видела, а после меня бояться перестала. Это она сейчас смелая, даже тебя, Бугая, не испугалась, а маленькая каждого жучка боялась. Я сам не заметил, как меня заболтали, уложили на диван, лишили штанов и сделали укол. Ну вот, а ты боялся. Откладывая использованный шприц в сторону, продолжала отвлекать меня женщина. Полежи немного, подожди, пока препарат разойдется. «Не бойся, Авроре не скажу, какой ты на самом деле смелый, но если ты мне девочку обидишь...» «Не обиву!» – испугался я. Женщина вызывала оторопь и восхищение одновременно. Я даже не мог вспомнить, когда последний раз в жизни вообще тушевался. А тут как нашкодивший пацан, краснею и зад прикрываю штанами. «Ну вот и хорошо, вот и молодец!» Нина Петровна погладила меня по голове. Я свел глаза к переносице, удивляясь, когда в моей жизни случился столь резкий поворот. «Ты пока полежи, я тебе компрессик сделаю, чтобы отек скорее сошел. Можешь переворачиваться. Нечего мне перед Авророй голым задом светить. Она девочка скромная, воспитанная». Я покорно перевернулся и ждал, пока экзекуция закончится. Спорить с Ниной Петровной не хотелось от слова совсем. «Роберт?» Раздался нежный голосок, от которого я буквально подпрыгнул. Аристарховна стояла на пороге, нерешительно глядя на меня. «Как вы? А я вам фруктов принесла, а персиков. Нина Петровна сказала, что вам нужно мягкое». Я расслабился и, кажется, поплыл. Пришла мое счастье. Наконец-то.